Вместе они стали хлопотать о дополнительной площади, и с помощью охраны материнства их хлопоты увенчали с успехом, и им предоставили еще одну комнату. В квартире был сделан ремонт, и Александр Романович занял одну из комнат под свой кабинет. В это время он перешел работать в наркомпочтель плановиком. Ему поставили телефон. В свободное от работы время отец занимался литературой издали его небольшую книжицу спутник письмо носца в газете гудок стал печататься с продолжением его первый рассказ голова профессора доуля. Тема рассказа зародилась у александра Романчи в тяжелое время, когда он лежал в гипсе с парличом ног. Положение было почти такое же как у головы профессора доуэля. вокруг были знакомые предметы книги, но он не мог до них дотянуться достать. Отец предложил маме заключить шутливый договор, перепечатать этот рассказ для журнала «Всемирный следопыт» с условием, что если рассказ будет напечатан, мама получит 50% гонорара. Если же его не примут, то она вообще ничего не получит. При этом он сказал, что на такие условия согласится не каждая машинистка. Мама согласилась. К этому времени родители купили старую пишущую машинку «Ремингтон». Такие машинки вряд ли кто теперь помнит. У нее был закрытый шрифт, и чтобы проверить написанное, необходимо было каждый раз поднимать каретку. Отец научил маму печатать, и с тех пор она стала его постоянной машинисткой. И вот три женщины, бабушка, мама и моя сестра, выехали на дачу, прихватив машинку. Отец остался в городе, так как ему трудно было ездить каждый день на дачу. Сначала мама печатала очень медленно, поэтому на эту работу у нее ушло все дачное время. Но она трудилась не напрасно. Рассказ был принят. Жизнь налаживалась. Купили рояль, отец часто покупал ноты, мама в молодости училась петь, и теперь по вечерам они занимались музицированием. Стали чаще посещать театры и музеи. С отцом было интересно бывать в музее. Отделившись от экскурсии, они ходили от картины к картине, и отец рассказывал маме о каждом произведении, об этом времени. Мама рассказывала. Я много узнала, многому научилась у Александра Романовича. У нас появились друзья. В нашем доме жила очень милая семья Сокольских. Александр Захарыч работал корректором в издательстве «Вокруг света», а жена его, Валентина Михайловна, была врачом. Мы подружились, ходили вместе в театр. Был у нас еще один друг, доктор тамашевич Марьяна Ивановна. Очень милая, симпатичная женщина. Она работала гинекологом в роддоме имени Лепехина. Как-то у них в больнице решили устроить своими силами концерт для медперсонала. Марьяна Ивановна пригласила и нас с Александром романчем Одна из сестер спела несколько романцев. Пела я под аккомпанемент Александра романча Для концертного номера, который выбрал для нас Александр Романович, Ему достали смирительную рубаху, облачившись в которую, он исполнил стихотворение о Пухтина «Сумасшедший». Его выступление произвело такое сильное впечатление, что кое-кто из женщин прослезил, а ребенок одной из нянь от страха закричал во весь голос, так что его срочно пришлось вывести из зала. Даже я, не раз до этого декламацию Александра Романовича, была просто потрясена. В то время Александр Романович сотрудничал в журналах «Вокруг света» и всемирный следопыт». В следопыте был тогда редактором Владимир Алексеевич Попов. Человек большой симпатии, веселый и интеллигентный. Частенько Попов заходил к нам. Однако дружбы не получилось, так как Владимир Алексеевич любил выпить. В Москве мои родители прожили до декабря 1928 года. За эти годы отцом были написаны следующие вещи. Рассказ «Голова профессора» Доволя. Роман «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды», «Человек-амфибия», «Борьба в эфире», «Сборник рассказов». Все эти рассказы печатались в журналах «Всемирный следопыт», «Мир приключений» и «Вокруг света», а потом выходили отдельными сборниками или отдельными книгами. Писал отец не только под своей фамилией но и под псевдонимами Аарон и Арбелл, прибегая к этому в том случае, когда в одном номере журнала печатали сразу несколько его рассказов. В декабре 1928 года родители объявили две московские комнаты на ленинградскую отдельную четырехкомнатную квартиру на улице Можайского.